Глава 9: Побочные эффекты. На ниты целителей должно быть не слишком хорошо справлялись со своими задачами, потому что ситра чувствовала себя отвратительно. Дело было не столько в боли, сколько в постоянной дурноте, Суставы ее задеревенели до такой степени, что казалось будто их никогда не удастся ни согнуть, ни разогнуть. Ситру тошнило, но ей не хватало сил даже на то, чтобы блевать. комната в которой она очнулась была ей знакома не конкретно эта комната а такой тип помещений вообще было в здешнем умиротворении нечто искусственное свежерезанные цветы приглушная музыка рассеянный свет льющийся неизвестно откуда палата центра оживления вот вы и очнулись сказала медсестра в этот момент вошедшаяе в комнату Не пытайтесь говорить пусть пройдет еще часок Мидсестра принялась бродить по палате, проверяя то, что в проверке не нуждалась. Похоже она нервничала. Интересно, — подумала Ситра, Что может заставить медсестру центра оживления нервничать? Ситра закрыла глаза и попыталась разложить ситуацию по полочкам. Если она в центре оживления, значит, до того она была квази-мертва. Однако Ситра никак не могла вспомнить обстоятельств своей смерти. Чем глубже она исследовала собственную память, тем больше ее охватывала паника. Причины ее последней гибели прятались за дверью, которую мозг девушки еще не был готов открыть. «Ну, хорошо». Ситра решила оставить память в покое и сосредоточилась на том, что ей было известно. Ее зовут ситра тиранова. Нет, погодите, не совсем так. она была кем-то еще. Ах да! она серп настасия. Они с серпом Кюри куда-то поехали, куда-то далеко. твердыня! Вот куда они поехали. Какой прекрасный город! И там в этом городе с ними что-то приключилось. Что? В ней разрасталось зловещее предчувствие. Чтобы успокоиться, она сделала глубокий вдох и еще один и еще. Пока придется удовлетвориться тем, что память потеряна не окончательно, воспоминания вернутся, как только она немного окрепнет. И потом, скоро здесь появится серб Кюри и ведет ее в курс дела. В отличие от Ситры, Роуэн вспомнил все в тот самый миг, когда очнулся. Он вспомнил, как они с Ситрой, одетые в великолепные мантии серпов основателей Прометея и Клеопатры, обнимали друг друга, в то время как твердыня погружалась в пучину Атлантики. Но мантии оставались на них недолго. Момент, когда они с Ситрой стали единым целым, был кульминацией всей жизни Роуэна. На короткий, слишком короткий миг все остальные потеряли значение». А затемем их мир внезапно перевернулся опять, но уже в другом смысле. щий город на своем пути в глубину наткнулся на какое-то препятствие хотя их ситрый склеп защищала прочная наружная оболочка она не заглушала скрежет рвущейся стали которым сопровождалось крушение твердыни последовал страшный толчок и сейф резко накренилсяманекены с мантиями упали прямо на ситру и роу на словно серп основатели бросились в атаку желая помешать их союзу но А затем из своих ниш посыпались бриллианты, тысячи камней обрушились на них, словно град. Ситра и Роуэн противостояли всему, не разнимая объятия и шепча друг другу «Тихо, тихо, все хорошо, все будет в порядке». Конечно, это была неправда, и оба сознавали это. Им придется умереть. Если не прямо сейчас, то скоро. Вопрос времени. Их единственным утешением были они сами, и они черпали его друг в друге и в понимании того, что смерть наверняка не будет окончательной. В сейфе иссяло электричество и все погрузилось во тьму. Магнитное поле тоже отказало, и внутренняя камера рухнула вниз. На мгновение воцарилась невесомость. Содержимое камеры подлетела вверх, а затем, когда хранилище упало на внешнюю стенку сейфа, посыпалась на Ситру и Роуэна. К счастью, мантии приняли на себя большую часть удара, как будто серпы-основатели теперь решили защитить их. «Все?» — спросила Ситра. «Это конец?» «Не думаю», — ответил Роуэн, ощущавший, что движение продолжается. Тряска становилась сильнее. Они с Ситрой лежали в углу между стеной и полом камеры. «Кажется, мы на каком-то склоне и скользим вниз». Прошло полминуты и еще одно сильное сотрясение оторвало их друг от друга что-то ударил рауна по голове что-то достаточно тяжелое чтобы оглушить ситра нащупала его в темноте еще до того как он успел высвободиться и найти ее с тобой все в порядке спросила она кажется да скольжение прекратилось в динственными звуками доносившимися до их ушей были отдаленный скрип напряженного металла до да печальный тонкий посвист уходящего воздуха. Но из хранилища прошлого и будущего воздух не вытек и в него не проникла вода, на что и рассчитывала серп кюри, запечатывая их в сейфе И хотя тверды не располагалась в зоне субтропиков температура океанского дна одинаково по всей планете и Едва один градус выше точки замерзания, склеп охладится, и их тела хорошо сохраняятся. С момента падения сейфа на дно прошло лишь несколько мгновений, а Роуэн уже почувствовал, что воздух вокруг стал значительно холоднее. Они умерли там на дне океана, а теперь их оживили. Но где же ситро? Это не центр оживления. Бетонные стены. Кровать, на которой лежал Роуэн, представляла собой грубый деревянный топчан. На Роуэне была серая казенного вида роба, слишком жаркая и неприятно влажная, насквозь пропитанная потом. У одной стены комнаты стоял скромный комод, в другой стене была дверь, из тех, что можно открыть только снаружи. Роуэн не имел понятия, никуда попал, ни даже какой сейчас год, ибо нет способа измерить время, когда ты мертв. Зато он понял, что угодил в тюремную камеру и ничего приятного его здесь не ждет. Ведь он серп Люцифер, а это означает, что простая смерть ему не суждена». Наверное, чтобы насытить ярость его тюремщиков, кем бы они ни были, ему придется пройти сквозь неисчислимое количество смертей. Тоже еще новость. Они не знают, что Роуэн уже умирал полтора десятка раз от руки Серпа Годдарда, и каждый раз его оживляли, чтобы убить снова. Смерть – дело нехитрое. Вот когда порежешься бумагой, это чертовски неприятно. Серп Кюри не пришла к Ситре. И у всех медсестер, ухаживавших за ней, на лицах была написана одинаковая тревога. Сестры лишь регулировали свет в палате, да спрашивали, не нужно ли еще чего-нибудь. Это никак не проясняло ситуацию. Первый гость оказался весьма неожиданным. Серб Пасуэла из Амазонии. Ситра встречала его только один раз, на поезде из Буэнос-Айроса. Он тогда помог ей скрыться от преследователей. Стро считала его другом, но не настолько близким, чтобы прийти в палату к моменту ее пробуждения. Я рад, что вы наконец проснулись, серп Анастасия, сказал Пасуэла, присаживаясь около койки. Ситро отметила, что приветствие прозвучало не слишком тепло. Нельзя сказать, чтобы посетитель вел себя недружелюбно, просто был сдержан на стооже. Он не улыбался, а когда они встречались взглядами, у нее создавалось впечатление, будто он пытается что то в ней высмотреть что то что ему очень хотелось узнать доброе утро серп посвоила сказала она самом лучшим своим серпо анастасиевским голосом вообще то уже почти вечер поправил он время закручивается странными маленькими вихрями, когда пробуждаешься от смерти. Он надолго умолк. Так надолго, что ситре Тиранове это начало бы щекотать нервы, но серп Анастасия всего лишь нашла тишину утомительной. «Я так полагаю, вы явились не со светским визитом, серп Пасуэла?» «Я действительно рад видеть тебя, Анастасия», — сказал он. «Но причина, по которой я здесь, тесно связана с причиной, по которой здесь находишься ты». Боюсь я не совсем понимаю. он опять пронзил ее тем же испытующим взглядом, и потом спросил: « Что ты помнишь? В ситре снова вспыхнула паника, но она постаралась скрыть ее. По правде говоря кое-что она уже вспомнила, но далеко не все. Мы с мари, то есть с серпом кюри поехали на твердыню ради разбирательства которые проводили великие истребители только я не помню чего оно касалось она касалось того кто станет преемником к синократа на посту верховного клинка средмерики объясню поссуэла дверь в ее память открылась чуть шире да точно теперь я вспомнила в ней нарастал страх мы предстали перед советом что Изложили свои аргументы, и совет решил, что Годдард не годится на этот пост, что верховным клинком должна стать серп Кюри. Посуэлла откинулся назад, по-видимому, слегка опешив. «Ах, вот оно что!» Новые воспоминания, словно штормовые тучи, заклубились на ментальном горизонте Ситры. «Я по-прежнему не помню, что случилось дальше». зможно я смогу тебе помочь, сказал Пасуэла видимо решив, что хватит ходить вокруг да около. Мы нашли тебя в хранилище прошлого и будущего, в объятиях молодого человека, который убил истребителей, а вместе с ними и тысячи других людей того самого монстра, что утопил твердыню. Роуно приносили еду и воду дважды в день. просовывали в маленькое отверстие в двери но тот кто делал это не произносил ни звука вы говорить умеете спросил роуэн при очередной кормежке или вы вроде тех тонистов что отрезает себе языки не стоишь ты того чтобы на тебя слова тратить одобрил тюремщик он говорил с каким-то акцентом франко и берийским челергентинским и Роуэн не знал на каком он материке не говоря уже о регионе или может он неправильно понял всю ситуацию. Может он вовсе и не живой? можетж он умер окончательно и, судя по жаре, царивший в камере, попал в то место, которое люди эпохи смертности называли аддам. И тогда Роы нас ждут пламя, сера и настоящий люцифер с рогами и всем прочим готовы наказать наглеца за кражу своего имени. В голове у Роина слегка мутилась, так что и этот расклад казался ему вполне реальным. Если так, то он надеялся, что ситра сейчас в другом месте, с жемчужными воротами и пуховыми облаками, где каждый обитатель снабжен парой крылышек и арфы. Ха, Ситра, играющая на арфе. Как же ее, должно быть, воротит от этого? Ладно, шутки в сторону. Если он все-таки в мире живых, то Ситра тоже где-то здесь. Несмотря на обстоятельства, Роуэн черпал утешение в сознании того, что план Серпа Кьюри сработал. Нет, конечно, не стоит предполагать, что великая гранд-дама смерти имела намерение выручить его, Роуэна. Его спасение было лишь побочным эффектом. Ну и ладно, он сможет с этим жить, разумеется, до тех пор пока жива ситра. Хранилище прошлого и будущего. Как она могла забыть о нем, стоило только серпу постояла упомянуть это название, и к ситры вернулась память, Она закрыла глаза и долго лежала так. Воспинания нахлынули на нее неумолимо. как вода на улице гибнущей твердыни. Раз начавшись, их поток не иссякал. За одним откровением приходило другое, каждое последующее страшнее предыдущего. Разрушающийся мост, обезумевшая толпа на пристани тонущего города, сумасшедший бег вслед за Мари на верхний этаж и Роуэн. «Анастасия, с тобой все в порядке?» — осведомился Пасуэлла. Погодите немного, попросила она. Она вспомнила, как Мари заманила их с роном в хранилище и запечатала его снаружи. А еще она вспомнила все, что случилось потом, вплоть до самых их последних мгновений во тьме. Итак, фрагменты погибшей твердыни легли на океанское дно. В склепе становилось все холоднее и холоднее, Ситра с Рованом натянули на себя все имеющиеся мантии серпов-основателей. И тогда Ситра предложила, вместо того, чтобы ждать, когда в камере закончится кислород, лучше сбросить всю одежду и отдать тела на волю холода. Как всякий серп она знала много способов умереть смерть от гипотермия гораздо легче смерти от удушья ты просто постепенно немеешь и это лучше чем отчаянно хватать ртом воздух но они с роном держали друг друга в объятиях согреваясь лишь теплом своих тел пока оно не начало истекать они не разомкнули объятии тогда когда их охватило неистовая дрожь а потом они замерзли до такой степени что и дрожь прекратилась они скользнули в небытие наконец анастасия открыла глаза и взглянула на посуэла пожалуйста скажите мне что с «Серп Кюри в безопасности». Он глубоко вздохнул, и девушка все поняла еще до того, как он что-либо сказал. «К сожалению», — промолвил Пасуэлла, — «она погибла вместе с остальными». Наверное, для мира это уже не было новостью, но Анастасии, узнавшей обо всем только что, эта весть причинила невыносимую боль. Девушка запретила себе плакать, во всяком случае не сейчас. Ты так и не ответила на мой вопрос, напомнил поссуэла. Почему ты была в хранилище с человеком, который убил великих истребителей. Их убил вовсе не роуэн, и это не он погубил твердыню. Среди выживших много свидетелей свидетелей чего? они могут утверждать лишь что он был там, а он был там не по своей воле поуило покачал головой прости анастасия, но ты не в состоянии видеть ситуацию ясно Этот харизматичный и глубоко эгоистичный монстр затуманил твой разум североамериканская коллегия располагает вескими доказательствами его преступления. какая еще североамериканская коллегия? Пасуэлла поколебался, потом сказал, осторожно подбирая слова. «Многое изменилось за то время, что вы провели на морском дне». «Какая еще североамериканская коллегия?» настойчиво повторила Анастасия. Пасуэлла вздохнул. «Теперь в Северной Америке только одна коллегия, не считая Техаса, региона особого устава, и руководит ею Годдард. Это было настолько непостижимо, что Анастасия даже не попыталась вникнуть в услышанное. Вот наберется сил, тогда можно будет и подумать. Нужно сосредоточиться на происходящем здесь и сейчас, чем бы это здесь и сейчас ни было. «Ну что ж», — сказала она со всей небрежностью, на какую была способна, — Не сочтите за насмешку, но похоже этот харизматичный и глубоко эгоистичный монстр затуманил разум всего мира. Посуило снова вздохнул. Как не прискорбно, но это правда. Могу признаться ни у меня самого, ни у кого-либо еще в амазанийской коллегии сверхклинок Годард не вызывает теплых чувств. Сверхклинок, Годард объявил себя сверхклинком Северной Америки в начале нынешнего года. Посуела передернула при мысли об этом. Мало этому тщеславному негодяю было почести, так он изобрел для себя еще более пышный титул. Анастасия закрыла глаза, веки горели, всё ее тело пылало. Новости были настолько ошеломительны, что ее плоти хотелось отвергнуть вновь обретенную жизнь и вернуться в прежнее блаженное состояние небытия. И, наконец, она задала вопрос, которого избегалось с самого момента пробуждения. «Сколько? Сколько времени мы пробыли там, на дне?» Суэла явно не хотелось отвечать, но он не вправе был держать это от нее в тайне. Поэтому он сжал ладонь девушки в своей и проговорил: Вы были мертвы более трех лет. Где ты, моя дорогая Мари?мысл, всего моего существования был в том чтобы заставлять жизнь умолкнуть но до сей поры я не осмеливался задать себе вопрос мучивший людей в эпоху смертности а что там за поогам молчания смертные придумали невероятно сложные концепции небеса и ад нирвана и волгала реинкарнации и призраки и Э уж подземных миров такое множество, что можно подумать, будто могила — это коридор с миллионом дверей. Смертные были детьми крайностей. Смерть считалась явлением либо возвышенным, либо непостижимым. Какое смешение надежды и ужаса! Неудивительно, что многие сходили с ума. У нас, людей постмортального времени... Воображение не такое богатое. жививые больше не размышляют о смерти, во всяком случае до того момента, когда к ним является серп. Но как только серп исполнит свой долг, траур длится недолго, а мысли о том, что значит не быть исчезают побежденные на нитами, подавляющими всяческие мрачные и бесплодные раздумья, нам бессмертным с нашим неизменно здравым смыслом не разрешено задумывался над тем чего мы не можем изменить но мои на ниты скручены до минимума и поэтому я задумываюсь и снова и снова спрашиваю где ты моя дорогая мари из посмертного дневника серпа майкла фарадея восемнадтого мая года раптора